Мужество в учении Гатамы было положено в основу всех достижений. Нет истинного сострадания без мужества, без мужества нельзя достичь самодисциплины, терпения есть мужество, без мужества нельзя проникнуть в вглубь истинного знания и обрести мудрость Архата. Гатама требовала от своих учеников полного уничтожения страха. Заповедано бесстрашие мысли, бесстрашие действия. Само прозвище Гатамы Будды «Лев» и его личные призывы идти через все препятствия, как носороги и слоны, показывают, какая глубина бесстрашия была заповедана им. И потому учение Гатамы Будды можно прежде всего наименовать учением бесстрашия. Воины, воины, так зовем мы себя, о ученики, ибо мы сражаемся. Мы сражаемся за благородную доблесть, за высокие стремления, за высшую мудрость. Потому зовем мы себя воинами. Согласно традиции, открытием «Цепи причинности» 12 Нидан ознаменовалось достижение Гатамою озарения. Проблема, мучившая его многие годы, нашла разрешение. Размышляя от причины к причине, Гатама дошел до источника зла. Первое. Двенадцать. Существование есть страдание, ибо в нем заключены старость, смерть и тысячи страданий. 11. Я страдаю, потому что я рожден. 10. Я рожден, потому что принадлежу миру бытия. 9. Я рождаюсь, потому что я питаю в себе существование. 8. Я питаю его, ибо я имею желание 7. У меня есть желание, ибо я имею чувствование. 6. Я чувствую, ибо я соприкасаюсь с внешним миром. 5. Это соприкосновение производится действием моих шести чувств. 4. Мои чувства проявляются, ибо будучи личностью я противопоставляю себя безличному. 3. Я личность, ибо я имею сознание, пропитанное сознанием этой личности. Два. Это сознание создалось следствие моих прежних существований. Один. Эти существования омрачили мое сознание, ибо я не знал. Принято это личную формулу перечислять в обратном порядке. Первое. Овидье. Омраченность. Невежество. Второе. Самскара. Карма. Третье. Вижнана. Сознание. Четвертое. Камарупа, форма, чувственная и нечувственная. Пятое. Шад-Айатана, шесть трансцендентальных основ чувств. Шесть. Спарша, соприкосновение. Семь. Ведана, чувствование. Восемь. Тришна, жажда вожделения. Девять. Упадана, влечение привязанности. Десять. Бхава. Бытие, одиннадцать – джати, рождение, двенадцать – джара, старость, смерть. Итак, источник и первопричина всех бедствий человечества в обраченности, в невежестве. Отсюда яркие определения и осуждения Гатамою именно – невежество. Он утверждал, что невежество есть величайшее преступление, ибо оно является причиной всех человеческих страданий. Заставляя нас ценить то, что недостойно быть ценным, страдать там, где не должно быть страдания, и, принимая иллюзию за реальность, проводить нашу жизнь в погоне за ничтожными ценностями, пренебрегая тем, что в действительности является наиболее ценным знанием тайны человеческого бытия и судьбы. Свет, который мог рассеять эту тьму и избавить от страдания, был явлен готамую Буддою как знание четырех благородных истин первое Страдания воплощенного бытия проистекающие из постоянно возобновляющихся рождений и смертей второе причина этих страданий в омраченности в жажде самоудовлетворения в земных присвоениях влекущих за собою непрекращаемость повторного несовершенного бытия третье Прекращение страданий заключается в достижении состояния просветленного вмещения и тем самым создании возможности сознательного приостановления кругов бытия на земле. Четвертое. Путь к прекращению этих страданий состоит в постепенном усилении элементов, направленных на совершенствование для уничтожения причин бытия на земле и приближения к великой истине. Путь к этой истине разделен благотамой на восемь ступеней. Первое. Правильное распознавание, что касается закона причинности. Второе. Правильное мышление. Третье. Правильная речь. Четвертое. Правильное действие. Пятое. Правильная жизнь. Шестое. Правильный труд. Седьмое. Правильная бдительность и самодисциплина. Восьмое. Правильное сосредоточение. Человек, проводящий в жизни эти положения, освобождается от страданий земного бытия, являющихся следствием невежества, желаний и вожделений. Когда это освобождение осуществлено, достигается нирвана. Что есть нирвана? Нирвана есть качество вмещения всех действий, Насыщенность всеобъемлемости. Трепетом озаренности притекают истинные знания. Спокойствие есть лишь внешний признак, не выражающий сущность состояния. Согласно современному нам пониманию, нирвану можно определить как состояние совершенства всех элементов и энергий, и индивидуальности, достигших наивысшей интенсивности, доступной в данном космическом цикле. Готамой Буддой также указаны десять великих препятствий, названных оковами. Первое – иллюзия личности. Второе – сомнение. Третье – суеверие. Четвертое – телесные страсти. Пятое – ненависть. Шестое – привязанность к земле. Седьмое – желание наслаждения и успокоения. Восьмое – гордость. Девятое – самодовольство. Десятое – невежество. Для достижения высшего знания необходимо порвать все эти оковы. В буддизме разработаны до мельчайших деталей подразделения чувств и побуждения умственного процесса как препятствий и способов развития для облегчения самопознания путем тренировки ума и размышлений над каждым предметом во всех деталях. Следует этим путем самопознания, человек в конечном результате приходит к знанию истинной действительности, то есть видит истину, как она есть. Это есть метод, применяемый каждым мудрым учителем для развития умственных способностей ученика. Проповедуя четыре благородные истины и благородный путь, Гатама с одной стороны порицал физическое умершление плоти аскетами и распущенность чувств с другой – Указывал на путь восьми ступеней, как на путь гармонизации чувств и достижения шести совершенств Архата – сострадания, нравственности, терпения, мужества, сосредоточения и мудрости.